Глава вторая. Между двух огней. <свят> Хорошие тут врачи и осмотры интересные, но почему только до полуночи? А после у него записана другая пациентка. Командор, боюсь, вы меня неправильно поняли. Осторожно начала я. Возможно, в вашем мире столь поспешное сближение считается нормальным. Мне определенно нравится ход ваших мыслей, ваше высочество. В кратчево мурлыкнул дракон. Но я имел в виду совсем не это, хотя если вы настаиваете, можем заняться не только лечением. Ни в коем случае. Жаль, улыбнулся Роджер, но желание дамы закон. Не боитесь, что я войду во вкус и начну отдавать вам приказы? спросила едва сдерживая смех. Судя по всему, дракон был тот ещё язвы, но с чувством юмора у него проблем не было. И пока он нравился мне намного больше странной леди Уилмерт и неизвестного императора. Не знаю, так ли плох правитель, как подсказывает интуиция. Но от той дамочки можно ожидать любого подвоха. И если мне понравятся ваши приказы, я их обязательно исполню и не раз. В изумрудных глазах заплясали черти, а губы скривила шальная ухмылка. А в остальном, я не обязан вам подчиняться. Даже так. А я уже успела почувствовать себя Екатериной Великой. Ну да ладно, всё равно не собираюсь здесь задерживаться. И чем меньше будет соблазнов оставаться, тем лучше. Если я правильно поняла, в моём мире меня уже ничего не держало, не было якоря в виде важного незавершённого дела. И вот я здесь. Но если найду то, ради чего стоит вернуться, смогу открыть переход обратно. Конечно, это лишь первая теория и не факт, что она верная, но попробовать стоит. Командор, вы нашли? На встречу нам вылетел мужчина в чёрном мундире с золотыми эполетами. Скуластое лицо с тонкими аристократичными чертами Огромные ярко-синие глазища, украшенные по девичи длинными ресницами, брови в разлет и длинные серебряные волосы, собранные на затылке в высокий хвост. Незнакомец оказался завораживающе красив, но как по мне все же проигрывал дракону. Красота Ротгера была более мужской, жесткой, а еще рядом с ним так уютно и спокойно. Зато синеглазый незнакомец, хоть и походил на эльфа из легенд, вызывал странное отторжение. Было в нем что-то неживое. Словно перед тобой не человек, а прекрасная ледяная скульптура. Нашёл спас и дальше справлюсь без вашей помощи. Отрезал дракон, сильнее прижимая меня к себе. Эм, только не говорите мне, что это Светлейший, или как там леди Уилмерт обозвала моего жениха. Я же уже объяснил, что это была нелепая ошибка. Блондин сокрушённо улыбнулся, его вот только синие глаза потемнели, словно штормовое море. Красавчик был в бешенстве и даже не пытался этого скрыть. Магистер Вернес оправдываться будет теперь перед императором, если он пожелает вас выслушать, спокойно сказал Родгер, собираясь пронести меня мимо незнакомца. Но к принцессе вы не приблизитесь. Это ее решение или ваше? – прошепел синеглазый, вставая у нас на пути. Ваше высочество, если вам нужна помощь. Все в порядке, улыбнулась кричом, вцепившись в мундир командора. Теперь дракон от меня точно не избавится, даже если очень захочет. Не нравится мне новые знакомые. Ой, не нравится. Причём каждый новый хуже предыдущего. Вы всё слышали? Вкратце вы поинтересовался Родгер. Или позвать целителя, чтобы вам поправили слух. Ваше право выбирать союзников и фаворитов, процедил блондин, окинув меня ледяным взглядом. Только не пожалеете потом о своём решении. Гордо вскинув подбородок и откинув волосы назад, магистр удалился, а я едва успела подхватить отпавшую челюсть. Каких ещё фаворитов? Мне же только одним женихом угрожали. Куда я попала? Вы ничего не хотите мне объяснить? зашипела не хуже синеглазого мага. Позже командор свернул налево и быстро зашагал в конец коридора, игнорируя кланяющихся слуг и стражу. Но не успела я как следует запаниковать, как мы подошли к огромной дубовой двери, украшенной странной резьбой и золотой росписью. Командор вновь произнёс короткое заклинание, и двери полыхнули алым, а затем распахнулись. И меня внесли в огромную светлую гостиную. Спасибо, что не в спальню. Хотя после слов о фаворите я бы уже ничему не удивилась. А вот теперь мы поговорим, моя принцесса. Усмехнулся дракон, опуская меня на диван и усаживаясь рядом. И кое-что проверим. Мои ноги в мик оказались у него на коленях, и командуор принялся развязывать шнурки коньков. Что вы делаете? ошалело воскликнула, пытаясь отползти подальше. Правда манёвр с треском провалился. Дракон дёрнул меня за ноги, и я упала на лопатки утанов в мягких подушках. Хочу проверить артефакт, переместивший вас сюда, ответил Родгер. И понять, проблема в нём или кто-то из наших магов специально перекинул вас к озёрному демону. Артефакт? ахнула я. Послушайте, это обычные на лезвиях портальные руны. Дракон поднял мою ногу выше и слегка повернул лодыжку. И печать танцора. Кого? устало переспросила, откинувшись на подушке. А Командор продолжил изучать лезвие, не торопясь снимать коньки с моих ног. Хотя вертеть их без меня было бы гораздо удобнее. Ладно, пусть делает что хочет, только бы в ледяную воду не ронял и на вопросы отвечал. Танцорами называют магов, способных перемещаться между мирами через разрывы в хрустальном коконе, пояснил Родгер. То озеро, из которого я вас выловил, и был разрывом. Оно существовало одновременно в двух мирах до тех пор, пока демон не проламил хрусталь между мирами и не уничтожил переход. Но я с детства каждую зиму каталась на этом озере, поэтому вот так легко перенесли переход. Продолжил дракон. Мариель знала, что вам придется вернуться, поэтому и приводила вас на озеро, и каждый раз, скользя по хрусталю, вы напитывались магией нашего мира. Как же все запутано. Если он прав, и бабушка с малых лет готовила меня к возвращению. то почему ничего не рассказывала об этом мире только часто повторяла что лёд на этом озере волшебный и однажды он изменит мою судьбу но я думала что речь шла об олимпиаде и карьере фигуристки а не о путешествии между мирами о сменогах переростках и странных женихах а демон почему он не сожрал нас раньше мы с бабушкой постоянно катались по этому льду этот переход стал опасным пару дней назад нахмурился роджер До этого его использовали чаще всего, но кто-то повредил защитный купол, и под хрусталь проник озёрный демон. Вы хотели проверить артефакт. Напомнила я, когда дракон скользнул задумчивым взглядом по затянутым в узкие брюки ногам. "Я этим и занимаюсь", усмехнулся Роджер. "В вашем мире в селе одни носят столь необычную одежду. Вам не нравится?" Перед глазами возникло пышное платье леди Уилмарт и наброшенное на худые плечи манто из роскошного белоснежного меха. Пожалуй, на её фоне мой наряд, состоящий из обтягивающего кашемирового свитера и брюк, действительно выглядел странно и, возможно, даже вызывающе. Этого я не говорил. Голос дракона стал непривычно хриплым, а ладонь соскользнула с ботинка на мою голень. Но мне не хотелось бы, чтобы остальные видели вас такой. А, вот это явно лишнее. В этом мире я задерживаться не собираюсь, значит, никаких отношений, даже с очень красивым, но наглым драконом. Давайте вернёмся к проверке артефакта, сказала поптавшись отползти подальше. Но не тут-то было. Мы манёвр быстро пресекли, вернув ноги на прежнее место. Я бы не посмел без повода прикоснуться к вам, моя принцесса, обезраживающе улыбнулся Родгер. Но для сканирования вашей ауры и самого артефакта нужен физический контакт. Какое изящное оправдание. Мадам, я не пристаю, а сканирую ауру и изучаю ваши артефакты. И как успехи? Лениво поинтересовалась, решив понаблюдать, как далеко решит зайти этот наглый котяра, пока он не перешел черту. Зато наши простенькие пикеровки отвлекали от грустных мыслей и успокаивали. И мне до безумия не хотелось, чтобы он уходил, не знаю почему, но кроме него у меня никто не вызывал доверия, а я редко ошибалась в людях. Родгер определенно вел свою игру, но в ней у меня были шансы выжить. Зато синеглазый эльф мне категорически не нравился, так же как и леди Уилмарт. За медовыми речами ощущалась неприязнь, а магистр Эл вовсе не побоялся бросить мне вслед открытую угрозу: "Не пожалеете потом о своём решении". Интересно, что он имел в виду, когда говорил о союзниках и фаворитах? Уберите лезвие, приказал Роджер, вырывая меня из размышлений. Эм, вы хотите, чтобы я их отсоединила? Нет, прикажите артефакту превратиться в обычную обувь. Эй, как он себе это представляет? Может, для мага всю жизнь прожившего в этом мире это и ерундовое задание. А для меня? Закройте глаза, представьте нужную обувь и произнесите приказ вслух. Дракон неожиданно наклонился ближе и взял меня за руку. Магией я поделюсь. По телу разлилось приятное тепло и странное необъяснимое возбуждение, словно сейчас в моих силах было изменить весь мир. Домой вы не сможете вернуться. Дыхание дракона обожгло губы, и я вздрогнула от неожиданности. Даже не думайте. Хочу тапочки. Зло выпалило, представив любимые домашние тапки, и оттолкнула на глице. Вернее, попыталась. Только сдвинуть скалу было куда проще. Открыла глаза, собираясь возмутиться, но дракон, обернувшийся оценить результаты моей ворожбы, зашел с громогласным хохотом. Теплые мягкие тапочки в виде пушистых розовых кролей были оценены по достоинству. Боюсь представить, как будет выглядеть верхняя часть подобного туалета. Задыхаясь от смеха, простонал Родгер. Потрясающе. Могу призвать для вас всю пижаму, фыркнул я, представив уютную кигуруми с зайчими ушками и смешным хвостиком. Но на этот раз магия не сработала. Эх, обидно. А я уже понадеялась, что смогу таким образом от всех женихов и фаворитов отбиться. Решат, что у принцессы не всё в порядке с головушкой, и отправят бедняжку обратно. Но артефакт полностью исправен. Удовлетворённо кивнул дракон. подёргов мой левый тапок за короткое ухо. Кстати, вы можете создавать любую обувь. Но если предпочитаете именно такой стиль, вообще любую, оживилась я. Или только ту, что принадлежит мне? Любую. Просто представьте её, и артефакт примет нужную форму. Но хочу предупредить, что с одеждой это не работает. Жаль, вздохнула я. Кстати, если коньки сработали как нужно, выходит кто-то из ваших магов хотел меня убить. Командор помрачнел и замолчал, но немного подумав, всё же кивнул. Я выясню, кто и зачем подстроил покушение. А пока в коридоре послышались голоса и шум. Ничему не верьте, неожиданно прошептал дракон. У вас есть право отказаться от всего, что он предложит, включая помовку. Есть лишь одно. Родгер резко отстранился от меня и поднялся с дивана, за миг до того, как двери распахнулись. И в комнату вошёл высокий светловолосый мужчина в белоснежном мундире, расшитом золотом и жемчугом. Его императорское величество, Светлейший император Анхель Калва I, прогнусавили из коридора. От удивления я едва не подпрыгнула на диване, и ошалело замотала головой. Глядит он они возмутимого дракона, то надлющего императора, широка плечи, статный, с породистым лицом и вылевым подбородком. Он производил впечатление человека жёсткого и вспыльчивого. От такого можно ждать любых неприятностей. Особенно если магистр Вернес, ехидно выглядывающий из-за августейшего плеча, уже успел что-то приврать и наобедничить. А эта гадина успела, по глазам вижу. "Ваше императорское величество", почтительно поклонился дракон. "Ваше величество", вспомнив о прилечьях, я спрыгнула с дивана и коротко на военный манер поклонилась правителю. Магистр раздражённо крякнул, но мне было всё равно. Реверансы я исполнять не умела. А за свидетельствовать почти не стоило. Мало ли, вдруг император отличается повышенной злопамятностью и обидчивостью. Не хотелось бы обрести ещё одного врага. Хватит неизвестного мага, зашвырнувшего меня козёрному демону. Где придворный лекарь? На породистом лице заходили желваки. Почему принцессе до сих пор не оказали помощь? Я решил, что ведь мессир Валари может шокировать её высочество. Спокойно ответил Роджер. И взял на себя смелость самостоятельно оказать первую помощь. Даже так? Интересно, что ж там за целитель такой? Огромный паук, таракан, оборотень олень? Вздор. Месьер почтеннейший представитель древнейшей династии Драконидов, отмахнулся император. Кого он может шокировать? При слове Драконит вспомнилось зачитанное в детстве додыры сага о копье и грамотные разумные ящерицы, передвигающиеся на двух лапах. Мамочки, такого целителя мне точно не нужно. И что за странный наряд? Его императорское величество изволили заметить моих розовых кролей, и квадратная челюсть медленно поползла вниз. А в светло-зелёных глазах проскользнуло искреннее недоумение. Эх, слабоваты сдешние правители, никакой выдержки и самообладания. Ваше величество, перемещение в ваш мир не входило в мои ближайшие планы, а для моего мира такая одежда является привычной, спокойно ответила я. В каком смысле перемещение не входило в ваши планы. В светло-зелёных глазах заплясали безумные огни, а в голосе появились рычащие нотки. Согласно договору. Договор заключался с Мириэли, а она мертва. Родгер шагнул вперёд, заслоняя меня собой. Ваше величество, вкрадчиво начал магистр. Это ничего не меняет. Гости уже собрались и ждут объявления помолвки вашего сына с леди Мириэлой Леонны. Никакой помолвки не будет. Отрезала я гордо, расправив плечи. И меня зовут Марианна, а не Мариэла. Ничему не верь. Ты можешь отказаться от всего, что он предложит. Вспомнили слова Роджера. Жаль, дракон не успел договорить, но и этого достаточно, чтобы понять главное. Я не безвольная кукла, и если сама по глупости не соглашусь, насильный меня никому не отдадут. Анхель с удруженным выдохнул и бросил на командора взгляд, полный ненависти и глухой ярости. Сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев, но промолчал. Будь его воля, он бы притопил в ближайшем озере и меня и своего нравного Роджера. Но, судя по всему, сделать он и вправду ничего не мог. Дракон не соврал. Согласно нашим законам, вы обязаны сочетаться браком с наследником Огненного престола. Змея и прошепел магистр. Я хочу видеть гражданский и уголовный кодекс Сиьеры. Лениво ответила, намеренно копируя интонацию бабушки. Раз она была королевой, будем держать заданную ею планку. Что, простите? Растерянно уточнил синеглазый. Если я правильно понял, леди Мариана желает видеть наш сборник законов, пояснил Родгер. Именно, кивнул я. Женщина не способна понять хрустальный кодекс, воскликнул Анхель. Это не вам решать, отрезал, пытаясь из последних сил удержать лицо. От усталости меня било дрожь, и я и два держалась на ногах. Каждое слово, каждый ответ давался с трудом и казался сложнейшим шахматным ходом. Я толком не понимала, что говорить и какой линии поведения придерживаться. Открыто заявить, что я ничего шенки не знаю об этом мире, или лучше промолчать? А вдруг император и подлый магистр тут же используют моё незнание в своих целях? Нет, лучше буду играть роль снежной королевы. Постараюсь отвечать односложно, чтобы мои слова не могли обратить против меня. И начну потихоньку собирать информацию о новом мире. В любом случае, один союзник у меня есть. Не могу объяснить, почему меня так тянет к Кротгеру и почему хочется доверять. Но на интригана он точно не похож. Надеюсь, я не ошиблась и сделала верный выбор. Отступать некуда. Двери распахнулись, и в гостиную стремительно ворвался поджарый светловолосый мужчина с тонкими чертами лица и пронзительно голубыми глазами, похожими на чистейшие аквамарины. Отец, гости уже собрались. Заметив меня в моей тапки, он сдавленно хмыкнул, но от комментариев воздержался. И даже отвесил мне галантный поклон. Моя леди, рад видеть, что вы легко перенесли перемещение. Ага, вот ты какой жених и намирный. Красивый зараза. Но дород героя тебе далеко. Нет огня и харизмы, слишком правильно сдержанный и отстранённый. Это кисооблазнительный снеговичок. Вроде и посмотреть приятно, но потрогать не хочется. Адриан, Истошно вопя, я вытирая платочком слёзы, в комнату вихрем влетела роскошная брюнетка в сапфировом платье. Судя по всему, моя главная соперница в борьбе за тушку принца и местную корону. Только как мне объяснить присутствующим, что мне этот принц и даром не нужен? Леди Виланн, на во дворце пожар? Ехидно поинтересовался Роджер. Нет, ошарашенно пролепетала красотка. Снежные эльфы разорвали мирный договор и объявили нам войну? Нет, Брюнетка взмахнула платочком и потянула свои загрибущие лапки к принцу, словно прося, чтобы он заставил дракона замолчать. Но Адриан лишь скривился и отвернулся. Тёплые у них отношения, ничего не скажешь. Я бы никогда не простила подобного пренебрежения. Ни одна корона того не стоит. Но девушка оказалась то ли слишком глупой, чтобы осознать унизительность своего положения, то ли слишком целеустремлённой, чтобы стерпеть это ради собственной выгоды. Если во дворце всё спокойно, На каком основании вы без приглашения врываетесь в покои невесты Светлейшего?" продолжил Родгер. "Мне нужно поговорить с Брунетка запнулась, борясь с искушением вновь назвать принца по имени. С его высочеством. Гости уже собрались, но нам об этом известно." сухо ответил император. Леди несколько раз судорожно вздохнула, напомнив выброшенную на берег рыбу, но возражать не рискнула. Лишь бросила на меня и Родгера полный ненависти взгляд и прошептала: Позвольте засвидетельствовать своё почтение её высочеству. Вы могли сделать это и на балу, напомнил Адриан. Будьте добры, вернитесь к гостям и позовите слуг, принцессу нужно подготовить к балу. Это лишнее, отрезала я. И прошу меня простить, но я слишком устала после перемещения, поэтому вынуждена отказаться от вашего приглашения. В гостиной повисла гробовая тишина, нарушаемая лишь мерным злобным сопением августейших особ и победоносными предыханиями Веланы. Видимо, я умудрилась ляпнуть что-то не то, раз змеюшка так оживилась. Знать бы ещё, где именно я прокололась. Раз так, я готова сопровождать вас на ледовый бал, практически простонала брюнетка, голодным клешчом повиснув на плече Адриана. Ой, какие страсти! Прям бразильский сериал в его лучших традициях. Правда, Оскара за лучшую драматическую роль я бы Виллани не дала. Не доигрывает барышня, а местами переигрывает. Так и хочется закричать: "Не верю!" Вы прекрасно знаете, что это невозможно, отрезал Адриан раздражённо, сбрасывая руку брюнетки со своего плеча. Но почему? с надрывом воскликнула красотка. Я же, леди Вилана. Император слегка повысил голос, но девушка вздрогнула и мигом замолкла. Немедленно вернитесь в хрустальный зал. Как прикажете? Вилана присела в реверансе и шустро сошлась в неизвестность, не забыв на прощание наградить меня ещё одним злобным взглядом. Какая я молодец! Меньше часа в новом мире, а уже столько врагов нажила. Страшно представить, что меня ждет дальше. Ваше императорское величество. В кратчего начал магистр, когда за брюнеткой захлопнулась дверь. Я понимаю, что принцесса устала, но традиции. Магистр Вернес. Хочу напомнить, что преследуя собственную выгоду, вы сами не раз нарушали все мыслимые и немыслимые традиции. Усмехнулся Родгер. Ничего не случится, если принцесса отдохнёт, а перед гостями предстанет завтра. Но командуор прав. Неожиданно согласился император. Леди Марианна, мы вернёмся к этому разговору утром. А пока я пришлю к вам целителя и слуг. К слову, согласно традиции, гости сами выбирают, где провести ночь. Жизнерадостно объявил командуор, обернувшись ко мне. Эти апартаменты готовились специально для вас, но если они вам не нравятся, можете выбрать другие. Даже так Что уж намёк более чем прозрачен. И пусть мне не слишком нравится эта затея, терять нечего. Не факт, что оставшись здесь, я вообще доживу до рассвета. Эти апартаменты великолепны, ваше величество, и я признательна за проявленную заботу, но предпочту остановиться в доме Родгера Калва, сказала я, отрезая пути к отступлению. Надеюсь, я не ошибусь с союзником, ведь это мой единственный шанс выяснить, что здесь происходит на самом деле.